потому как ни одной выверны раньше не встречали. Но, тем не менее, мы прекрасно помнили, что надо делать, а сейчас еще и хорошо чувствовали друг друга. Поэтому едва он выплюнул обсюнявенную шишку, я выхватила из воздуха мягко светящийся голубоватым светом кинжал и резко ударила. Выверна, как и предсказывал Ас, среагировала мгновенно, Едва ее зубов коснулась шершавая чешуйка, а то, может, и не чешуйка вовсе, а всего лишь сыпавшиеся шишки древесная труха, как разинутая, словно вывернутая наружу пасть, мгновенно пришла в движение и с гулким стуком захлопнулась, заглотив несъедобную добычу, но при этом, сделав видимым маленькое крючкообразное тело, цепившиеся в ствол длинными, похожими на клешни когтями. Шеи у твари практически не было. Один лишь тонюсенький, не больше мизинца, перешеек, на котором держалась ее жутковатая голова. Точнее, нет, головы-то там как раз и не было. Одна пасть с десятками острейших зубов. А под ней, как раз у основания этого перешейка, виднелось три небольших утолщения от которых прямо под кору, проникая внутрь дерева и потом сползая в нем до самой земли, отходили те самые, чуть не с мою руку толщиной, мускулистые щупальца, вес которых, наверное, раз в десять превышал вес самой твари. Эреул ударил точно, как раз посередине между пастью и, собственно, телом. Не замедлившись ни на миг, Молниеносно пересек деревя... деревянистую шею, царапал краешком лезвия ствол, а потом также молниеносно исчез мои ладони. Не зная, чего ожидать от твари, я хотела как можно меньше времени оставаться без своих верных помощников. — Назад! — тут же гаркнул ас, едва я отшатнулась от твари. Мы с Лином дружно отпрянули и вовремя потому что она вдруг выгнулась, как стальной пруд, выдернула из коры когти и, издав придушенный хрип, развалилась пополам. Но как только ее голова наполовину распахнувшейся пастью отлетела прочь, все три щупальца буквально взорвали кору и, выбравшись наружу, с такой неистовой силой забились, что, пожалуй, стоя чуть ближе, точно получила бы шлепок поперек груди. А то и без головы бы осталось, как выверно, потому что отростки оказались не просто сильными, а прямо-таки чудовищно живучи. И они хлестали по несчастному дереву с такой силой, что от того отлетали целые куски, а потревоженный ствол, на котором колотилось в агонь и обезглавленное тело, ходуном ходил до самой верхушки. И это при том, что толщина его была весьма и весьма внушительной. Я предусмотрительно спряталась за соседнее дерево, прикрыв лицо рукой, чтобы щепками не выбило глаза. Минут пять терпеливо ждала, пока бьющаяся в судорогах тварь окончательно не затихнет. Затем осторожно выглянула, пораженно разглядывая убитую гадину, и, наконец, покачала головой. — Ничего себе зверюшка! У нее щупальца, как у поезда рельсы, а голова-то всего с хорошую дынью. — Там еще одна! — вдруг подал голос Лин, и я настороженно обернулась в указанную сторону, уже хорошо зная, что именно искать. — Твою мать! И правда! Неприятно удивилась я, обнаружив в пяти шагах правее такой же вывернутый наизнанку рот. Только на этот раз тварь сидела почти у самой земли, спрятав уродливое тело в траве и оставив снаружи лишь голодную пасть. Более того, стоило мне сделать плавный и медленный шаг в ту сторону, как взгляд зацепился еще за один нарост, немного выше, чуть сбоку, но на том же самом дереве. — Блин! И здесь тоже! — неверяще прошептал Лин заставив меня с изумлением повернуться, а потом крепко выругаться. «И вон там! Гайды! Это что-то невероятное!» «Еще бы!» — мрачно согласилась я, подсчитав мирно сидящих тварей. «Их тут целых пять. Если считать убитую, то шесть. Ничего себе полянка, да?» Нам крупно повезло, что первое никого не задела, пока месила тут воздух. Дрогнувшим голосом отозвался демон. Не хочу даже думать, что было бы, если бы они проснулись одновременно. — Ас, что посоветуешь? Как с ними разобраться, чтобы не спугнуть всех сразу? — Не знаю, — в полном замешательстве ответила тень. — Никогда о таком не слышал тем более днем. Это действительно невероятно. В Фарлионе, как сказал Берон, нет ничего невероятного. Каждый резерв начинает это понимать после парых дней, проведенных в недрах Харона. И знаешь, я даже сейчас готова поверить в то, что тут и кахкары бегают огромными стаями. Линна стороженно повертев головой, нервно а, пря... Прянул ушами. «Что делать-то будем? Повернем назад?» «Еще чего?» — удивилась я. «Ты что? Это же царский обед для наших ребят. Надо только прибить этих гадюк поодиночке». «Да, а если у них щупальца рядом расположены, как ты заставишь их сидеть на месте? Заморозишь, что ли?» У меня расширились глаза. «Лин!» Боже мой, да ты просто гений! А от удивления Шири даже присел. Конечно, гений, потому что мы их сейчас и правда заморозим. Как? Очень просто, хитро улыбнулась я, многозначительно на него посмотрев. Ты же у нас демон, да? Лин тут же насторожился. Ну да. И очень умненький демон. Довольно промурлыкала я. А какой способный, талантливый! Неужели ты не сумеешь заморозить для любимой хозяйки и ее обожаемых братиков пару быстрых обедов? Йо! Конечно! Ласково посмотрела я. Ты ведь на самом деле все умеешь, все знаешь, хотя не всегда помнишь. У тебя получится. Надо только попробовать. Лин едва не шарахнулся прочь. «Да ты в своем уме! Гайда, я же не повелитель льда! Я только огнем умею!» «А раньше и этого не умел, пока я не попросила! Вот и сейчас я тебя прошу! Я тебя очень прошу! Мой симпатичный, гидный, самый лучший персональный демон! Заморозь меня вон ту выверну, чтобы я могла ее спокойно прибить!» Шерри сделался совсем несчастным и каким-то жалким. Он странно ужался, виновато посмотрел, будто совершил страшное предательство. Опустил хвост, прижал уши к голове, помрачнел, посмурнел, насупился. Наконец, тихонько шмыгнул носом, обвиняющий, глядя на бессовестную меня, отвернул обиженную морду и выдохнул на ничего не подозревающую тварь длинную струю ледяного пламени. Я радостно кивнула, уже почти не удивившись, и, выхватив мечи, быстрее молнии метнулась к добыче. Сколько будет действовать странная магия Шейри, неизвестно. Так что работать надо в хорошем темпе, пользуясь восхитительной возможностью разобраться с нежитью, заодно от пуза накормив моих вечно голодных теней. — Гайда, ты зачем обычным? А вдруг он ее не возьмет? — Не боись, — бодро отозвалась я, с диким хрустом перерубая тоненькую шейку, замороженную на корню, покрывшейся корочкой голубоватого льда выверны. Даже если бы она была каменной, Лин проморозил ее насквозь. Никакого холодильника не надо. А твердые предметы под действием сильного холода имеют свойство становиться хрупками. Что исследовало оппа!